Глава 55. Не веря своему счастью. Сама понимаешь, что это никому не под силу. Тем потерся клювом о тёплую щеку девушки. Не расстраивайся, я думаю, мы сможем помочь. В истории описаны интересные случаи. Слушай. В древние времена были такие сильные проводники, что могли держать портал открытым, чтобы в него могли пройти десяток другой магиков. А если свои усилия соединяли несколько человек, то могло пройти и больше. Давайте попробуем. Может, детей и стариков получится переправить? Валентина повернулась в сторону короля. Стройте детей, женщин и стариков, потом мужчин. Ну а в конце, если успеем, то вы и мы. Если не успеем, то будем ждать завтра, набираться сил в дневное время и пробовать снова. Скидывайте адрес моему фамильяру, чтобы я знала, куда открывать проход. «Все слышали леди-проводника?» — громко крикнул король и махнул рукой. «Быстро ставьте вперед двух самых сильных мужчин. За ними детей, затем еще двух мужчин, а за мужчинами женщин. Портал, входите плотно!» Фей выпрямился, улыбнулся, и произошло маленькое чудо. Над головой короля засияла неровным светом маленькая корона. «Ничего себе!» — пробормотала тихо девушка. Таисхан подсунул под нос хозяйки блокнот. «Держи адрес, только не ошибись. Внимательно всматривайся и представляй». Даже если ошибется, не страшно. Король посмотрел прямо в глаза Валенсии. «Ничего не бойтесь, леди. Главное, выведите из тьмы, а дальше мы сами доберемся до дома». «Хорошо, я начинаю». Девушка закрыла глаза и подумала о маленьких детях, о прекрасном мире фей. Целую минуту ничего не происходило, все стояли, затаив дыхание. В страх одновременно с надеждой на спасение окутывали каждого из толпы. Все думали, пусть она справится, пусть у нее хватит сил открыть портал. И маленькое чудо произошло. Сначала появилась яркая белая точка и начала увеличиваться до тех пор, пока не приобрела размер огромного круга. И стоило ему замереть, как раздался треск, тьма расступилась, показывая яркий мир фей. Не веря своему счастью, первые мужчины двинулись вперед, Но портал начал кружиться вокруг своей оси и отдаляться от идущих, пока с той стороны не появилась леди Амидар, которая влетела в круг и рожала кулак, осыпав портал изнутри. Тот замедлил кружение и остановился. Вереница детей потянулась к проходу. Валенсия распахнула глаза и увидела, как первый худенький мужчина-фей вошел внутрь и тут же исчез. А с другой стороны появилось маленькое чудо с крылышками, очень похожий на леди Амидар. Водушевленные дети последовали за взрослыми, один за другим пропадая в портале лишь для того, чтобы скинуть оковы наказания и вновь стать беззаботными феями-малышами. Почти все дети прошли, осталось двое, когда Валенсию повело, она почувствовала себя плохо. — Я больше не могу держать проход, — зашептала пересохшими губами. На последнем слове земля, освещаемая порталом, потрескалась и большими кусками начала проваливаться непонятно откуда взявшиеся разломы. Они появились совершенно бесшумно, будто смотришь видео без звука. Валя сначала подумал, что ей показалось, но нет. Первыми под землю ушли хибары, служившие долгие года феям домом, затем из-под земли начинали бить фонтаны грязной воды, взмывая на несколько метров вверх. «Тамерлин, помогите мне! Если сможете, поддержите! Будем переправлять народ, пока могу стоять на ногах!» Фениксы увеличились в размерах и встали справа и слева от Валенсии, сомкнув крылья над головой девушки. От каждого перышка в сторону леди-проводника потянулись магические ниточки, подпитывая ту. «Быстрее, быстрее!» — король начал подгонять своих поданных. «Не толкайтесь, все успеете!» Незаметно бесшумно обрушивались не только дома, но и вся земля, оставался небольшой клочок, на который фениксы прикрывали свою хозяйку. Последнего фея король с криком раскрутив, закинул в портал собственноручно. — Лететь можете? — спросил венценосный муж фениксов. Те в ответ утвердительно кивнули. — Забирайте, леди, уходите, и передайте моей сестре, что я ее простил. Пусть правит народом с гордо поднятой головой. Она много сделала для того, чтобы освободить нас из тьмы». Драконы кивнули и подхватили оседающую девушку, у которой из носа текла тоненькая струйка крови. Почти долетев до портала, фамильяры увидели, как леди Амидар сорвалась со своего места и кинулась на помощь королю, земля под которым провалилась. Портал, оставшись без присмотра сильной магини, начал свой разбег. «Куда?» — крикнул вслед Мидарта Исхан, ругая про себя всех спасительниц мира одновременно. — Что будем делать, брат? Мы можем промахнуться. Он не успел закончить, как портал неожиданно с громким скрипом остановился. Драконы удивленно подняли глаза и увидели, что место Мидар занял его императорское величество Витуан. — Держи ее сильнее! — крикнул Тем и кинулся на помощь леди Амидар. — Да чтоб тебя! — Неясно кому обращаясь, закричал Тайсхан, видя, как обрушился последний пятачок земли, увлекая за собой короля, его сестру и Тема. Собрав последние силы и расправив крылья, Тайсхан, громко закричав, подлетел к проходу в другой мир и практически впихнул внучку в руки императора. Тут же развернулся в сторону зияющего разлома и кинулся вниз за брата.